Но тут предложили ехать, и были так любезны, что разрешили рассесться парами, как хотят. И вообще были очень, даже до чрезмерности любезны. Не то старались выказать свое человеческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны. ты муся с ним показал вернер на василия стоявшего неподвижно понимаю кивнула муси головой а ты я тани с сергеем ты с васей я один это ничего я ведь могу ты знаешь когда вышли во двор влажная темнота мягко но тепло и сильно ударила в лицо в глаза захватило дыхание. вдруг очищающе и нежно пронзило все вздрогнувшее тело. Трудно было поверить, что это удивительное, просто ветер весенний, теплый влажный ветер, и настоящая, удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом, безграничной ширью. зазвенело капелями хлопотли и часто догоняя друг друга падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню но вдруг собьется одна с голоса и все запутается в веселлом плеске в торопливой неразберихе а потом ударит твердо большая строгая капля и снова четко и звонко чеканится торопливовой в весеннее пес песня и над городом поверх крепостных крыш стояла бледное зарево от электрических огней уах широко вздохнул сергей головин и задержал дыхание точно жалея выпускать из легких такой свежий и прекрасный воздух давно такая погода осведомился вернер совсем весна Второй только день был предупредительный и вежливый ответ, а то все больше морозы. Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали подвое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей — Чокали звонка, или хлябыли по мокрому снегу.